На кастела надели наручники. Он лежал и ругался последними словами. Крисп оставил его, вбежал белевую и протиснулся в щель за спускавшимися вниз. Когда Фрэнк Эббот хотел последовать его примеру, мисс Силвер покачала головой. Услышав на лестнице эти шаги, Элли снова открыла глаза. Она не могла ничего увидеть, кроме грубо штукатуренного потолка и стен помещения. А потом появился Люкуайт наклонившийся, чтобы ее поднять. Она снова сделала отчаянную попытку закричать. Это вызвало прилив крови к ушам, и она почти оглохла. Затем почувствовала, что падает, и стукнулась головой об пол. Затем слух вернулся к ней, и она услышала голоса. Люка Уайта, который сказал «Тогда дерись за нее!» и голос Джона, который бронил его. По крайней мере, его слова звучали, как брань. Но даже в тот момент это очень сильно удивило ее. Она услышала, как они сцепились где-то позади нее. Звук падения и топот бегущих людей, потом опять голоса и брань, но этот раз это не был голос Джона. А потом она вдруг обнаружила, что Джон разматывает повязку и вынимает кляп из ее рта. Ее язык болел и распух, и она начала плакать.